Глава 25 «Он исчез!» — с неподвижным лицом сообщил Давид. «Дверь открыта. В холодильнике никого». «Паскудство!» — выругался Матьяс. «Ну что, довольны? Теперь этот психопат разгуливает по отелю и обдумывает, кому бы еще вырезать язык. «Ты меня не слушаешь или в самом деле настолько туп, что не понимаешь слов?» Было видно, что Давид с трудом себя сдерживает. «Кто-то выпустил Тима до того, как мы пришли!» Он оглядел всех по очереди. «Итак, кто это был?» Остальные лишь молча и вопросительно переглядывались. «Можно спокойно признаться, мы же и так шли его освобождать!» По-прежнему все молчали. Давид остановил взгляд на Хорсте, и тот покачал головой. «Это не я. Я был против того, чтобы его запирали, и уверен, что тема не имеет ко всему этому отношения, но я его не выпускал». «Так или иначе, он сбежал», — заключила Анника. «Невиновный так не поступит». «Вы возомнили себя шерифами и посадили его под замок, а покажись он нам на глаза и сделаете то же самое!» «Его поведение вполне логично», — констатировал Давид. «Нужно разыскать его!» Матиес сделал несколько шагов в сторону двери и обернулся. «Ну, чего вы ждете, пока он сцапает следующего? Пошли уже, надо найти его!» — Давид покачал головой. — Это бессмысленно. Тима ориентируется здесь лучше любого из нас. За исключением Хорста, конечно. Если он не захочет, чтобы его разыскали в этих закоулках, у нас это и не выйдет. — Чепуха! Анну-то мы нашли! — Потому что должны были найти, — возразил Ника. — Точно! — поддержал его Давид. «Черт возьми, речь идет о нашей безопасности!» Голос Матиаса звучал теперь умоляюще. «Я что, в самом деле единственный, для кого это еще имеет значение?» «Определенно, нет», — вновь ответил Ника. Как показалось енни он говорил все реже с момента исчезновения Томаса. «Если честно, то мне кажется, что тебя больше заботит не наша безопасность» а твоя собственная. И, вероятно, ты боишься, что Тима исполнит свои угрозы. «Тепуха!» — отмахнулся матес и в голосе его сквозило притворство. Давид опустился в кресло и со вздохом откинулся на мягкую спинку. «Я во всяком случае не собираюсь разыскивать Тима. Но ты не сдерживай себя. Будет и впрямь забавно, если ты его разыщешь». Матья медлил, стоя в дверях, но и возвращаться на свое место не спешил. В конце концов Анника разрешила ситуацию. «Возможно, Давид прав», — сказала она мужу. «Этот тип явно тебе угрожал. Если он подкараулит тебя где-нибудь в коридоре, у тебя не будет шансов. Кто знает, что он тогда с тобой сделает. Так что вернись на место». Матес что-то неразборчиво проворчал, но вернулся к Аннике и сел рядом. «Молодец!» — прокомментировал Давид, сослужив тем самым озлобленные взгляды от Анники и от Матеса. Внимание ей не вновь переключилось на Анну. Она дернула головой, и в следующий миг из ее горла вырвался столь нечеловеческий, жуткий звук, что у Йенни Мороз пробежал по спине. Это напоминало скрежет ржавых шарниров на тяжелой двери. Теперь все взоры были обращены к Анне. Элен тихо простонала, закрыла лицо ладонями и заплакала. Анна еще раз дернула головой и затихла. Ени в панике тронула ее сонную артерию и облегченно выдохнула. «Похоже, потеряла сознание», — сказала она. Но это было лишь предположение. Сказать с уверенностью енни не могла. Она поднялась и придвинулась поближе к камину. Ей стало холодно. Но трудно было понять, связано ли это с температурой в комнате. «Теперь я уверена», — сказала енни, ни на кого не глядя, — «что в отеле никто не скрывается. Это сделал кто-то из нас». «Почему?» — спросила Эллин плаксивым голосом. «Прошлой ночью мы все заперлись в своих номерах из страха, что с нами случится то же, что и с Томасом. Анна ни за что не открыла бы дверь кому-то чужому. Однако же она ее открыла, иначе никто не смог бы проникнуть к ней в номер». Она глядела присутствующих. «Я уверена, что этот человек среди нас». «А как насчет него?» Анника указала на Флориана. «Однажды он уже был вовлечен в историю с угрозами расправы и с чем-то там еще». «Глупости!» — вскинулся Флориан. «Я же вам сказал, что не делал ничего такого. Мне даже не предъявили обвинения, потому что в полиции не сочли это нужным». — Возможно, будет лучше, если ты расскажешь нам, что произошло, — предложила енни и взглянула на Аннику. — Может, это положит конец подозрениям. — Ну, извини. Здесь происходят жуткие вещи, и вполне логично задаться вопросом, если чье-то имя уже попадало в газеты в связи с угрозами. — И это после того, как вы заперли в холодильнике того... «Кто побывал в помещении, где, похоже, вы якобы обнаружили нож?» — напомнил Давид. «Что значит «якобы»? Ты в своем уме? Что ты хочешь там предъявить?» Давид пожал плечами. «А что вы предъявили Тима? Что ты предъявляешь теперь Флориану? И кого ты потом возьмешь на прицел? Меня? Эллин? Йоханнеса?» «Ладно» прервал перепалку флориан я расскажу что произошло он подался вперед уперся локтями в колени и сделал глубокий вдох ее звали катрин понятия не имею как она узнала про меня возможно мы когда-то случайно пересеклись не знаю как бы там ни было однажды вечером мне позвонили с незнакомого номера Она сходу сказала, «Привет, милый, это я, твоя Катрин». Поначалу я решил, что кто-то ошибся номером, но потом она назвала меня по имени и спросила, как прошел мой день на работе. В то время я работал в другой фирме, мобильном операторе. Просто уму непостижимо, сколько она знала обо мне. Когда же я поинтересовался, кто это, она стала агрессивной. Начала допытываться, почему я так поступаю с ней, и не появилась ли у меня другая. Я решил, что это уже слишком, и сбросил звонок. Не прошло и двух минут, как она позвонила снова и принялась просить прощения. Говорила, что наша любовь столь необыкновенна, и что не стоит отягощать ее ссорами. И она знает, что я люблю только ее. «Но ты ее не знал?» — удивилась Эллин. «Нет, не знал. Все, что она говорила, звучало полнейшим бредом. Я объяснил ей, что не знаю, кто она, что между нами точно ничего не было, и ей лучше оставить меня в покое. Остаток вечера прошел спокойно, и я принял все за недоразумение или неудачную шутку. Но следующим вечером... Она позвонила снова, говорила, как сильно любит меня и как ей больно от того, что я не позвонил ей за целый день. Она знала, когда я еду на работу и когда возвращаюсь, даже знала, с кем я виделся в обеденный перерыв. «Господи, жуть какая!» — вымолвила Сандра и зябко поежилась. «Да, именно так». И становилось только хуже. Звонки участились. В какой-то момент мне это надоело, и я обратился в полицию. Там никто не воспринял меня всерьез, сказали, что особо ничего не могут предпринять, если мне не поступает угроз, и присоветовали сменить номер. Я так и поступил. И на один день все стихло. А потом она сама заявила на меня в полицию. Элин недоуменно уставилась на него. — Но по какому поводу? Ночью она позвонила в полицию и сообщила, что я внедрил вирус в ее смарт-колонку и телефон, и тем самым получил возможность угрожать ей через устройство. Флорин покачал головой так, словно до сих пор не мог поверить в произошедшее. Чистый бред. Но, по всей видимости, она представила все так правдоподобно, что ко мне заявилась полиция. Они изъяли у меня телефоны и компьютер на проверку и у нее тоже. Разумеется, проверка не дала результатов. С тех пор она каждую ночь звонила в полицию и утверждала, что я снова говорил с ней посредством какого-нибудь устройства, угрожал изнасиловать или как-то еще замучить. И решила, что я хочу таким образом свести ее с ума. Когда в полиции ей объяснили, что этому нет никаких доказательств, у нее снесло крышу. Видимо, она так бесилась и буянила, что ее поместили в психиатрическую клинику. Что с ней стало потом, я не знаю. «Она попыталась убить себя», — подсказал Давид. «Так, по крайней мере, было написано в статье. Потом пришлось поместить ее в закрытое учреждение». Некоторое время царило молчание. Затем ей не повернулось к Анике. «Ну?» «Если я правильно поняла, такое могло произойти с каждым. По-прежнему подозреваешь Флориана?» «Я подозреваю каждого из вас», — ответила Анника. Ей не заметила, как сузились глаза у Давида, и он вновь остановил взгляд на Флориане. «Только это еще не все!» «Ну что еще?» Я помню, что эта часть показалась мне наиболее интересной. Несчастная составила рукописное завещание, в котором называла тебя единственным наследником, при условии, что ты, в случае ее смерти, не обзаведешься другой женой или иной спутницей. У не свело желудок. Давид добавил. Полагаю, любому полицейскому это показалось бы достаточным мотивом. Да твою ж мать! Процедил Флориан и резко поднялся. Лицо его стало пунцовым. Она была совсем поехавшая. Я ничего не знал про завещание. Я и ее-то саму не знал. Единственное, что я видел, это фотографии. Она выдумала это, чтобы подкрепить подозрение против меня. Ей хотелось, чтобы я отправился за решетку в наказание за то, что отказался от нее. К чему вся эта херь? «Хочешь всеми правдами и неправдами сделать меня подозреваемым?» «Нет, но если рассказываешь историю и упускаешь детали, которые могут выставить тебя не в лучшем свете, то не стоит удивляться, когда другие воспринимают это с недоверием». Анника пренебрежительно посмотрела на Янни. «В одном я с тобой соглашусь. Этот психопат явно один из вас». И, взглянув на Флориана, добавила. Мне как-то не по себе рядом с вами. Но случай с Анной показывает, что запираться у себя в номере бесполезно. Ей не попыталась сбавить накал дискуссии. Поднялся матес С тем отличием, что теперь мы знаем, никому доверять нельзя. Мы однозначно никого не впустим к себе в номер, неважно, кто это будет и что скажет. Он повернулся к жене. Пойдем на кухню и обеспечим себя средствами защиты на крайний случай. — И что это значит? — спросил Ника. — Это значит, что мы с супругой вооружимся ножами и будем дожидаться службы спасения у себя в номере. А поскольку этот псих один из вас, я бы хорошенько подумал, прежде чем приближаться к нам. А, Ника, мы уходим. Остальные молча наблюдали, как они покидают зал. Даже Давид воздержался от едких комментариев. И только спустя некоторое время первой заговорила элен «И вы позволите им просто уйти?» «А как, по-твоему, мы должны им помешать?» — спросил Давид. «Запереть их в холодильнике!» Тем самым он намекнул, что элен тоже голосовала за изоляцию Тима. «Нет!» — сказала она робко. «Это было ошибкой!» — посмотрела в сторону дверей. Такое чувство, что мы начинаем понемногу трогаться рассудком. Давид кивнул и тоже бросил взгляд на дверь. «Кое-кто определенно!»